Глава 8. Откуда взялись баулы размером с корабельный контейнер, Тео так и не поняла. Она отобрала в дорогу три платья. Одно нарядное и два домашних. Запасные туфли и теплую вязаную шаль на случай холодных вечеров. К этому скудному набору Мэри добавила сначала пару ночнушек, потом теплые чулки, парочку шляпок, зонтика, обычный и кружевной, от солнца, миленький лиловый костюм-двойку, шелковый халат. А вдруг случится выйти к посетителю глубокой ночью? Список вещей, которые могут пригодиться, стремительно рос, а вместе с ним росли и баулы. Теперь Тео ожидали четыре здоровенных чемодана, каждый из которых тянул на небольшой шкаф. Там были одежда, несколько видов мыла, шампунь, свежее постельное белье и даже посуда. В какой-то момент Мэри вообразила, что злокозненный Туро спер из дома все кофейники и кастрюли и немедленно соорудила набор из серии и достаточно. Сама Тео, поколебавшись, сложила в отдельный чемодан книги и свои, не свои ученические тетради. В успехе задуманного она сомневалась, но попытаться стоило. Если в этом мире Тео действительно владеет магией, глупо не развивать дар. И вот Теодора стояла перед экипажем, который с утра нанял кузен Герберт. Бедняга так радовался отъезду обожаемой сестрицы, что выскочил из дома еще на рассвете чтобы забронировать самых лучших лошадей. Тео с некоторым сомнением покосилась на понурившуюся четверку. Лошадки были толстенькие, кургузы, с короткими масластыми ногами. Они вовсе не выглядели элитными рысаками. А с другой стороны, ну что Теодора понимала в лошадях? «Тео, девочка моя!» Старуха трубно сморкнулась в платок. «Ты уверена, что достаточно здорова для этой поездки?» «Конечно, бабушка!» «Все будет в порядке», — кивнула Теодора, и этого, о чудо, оказалось достаточно. Старуха хотела верить, что у единственной дочери, обожаемого сына, все хорошо, и она поверила. Закрыла глаза на мелкие огрехи, нашла объяснение крупным и не задавала лишних вопросов. Девочка хорошо кушает, вежливо отвечает и вовремя делает книг саны, Что еще нужно для счастья? О бесконечной пустоте, царящей в голове у Теодоры, Старуха не имела понятия, а Герберт, почуявший шанс избавиться от соперницы, не торопился бабку просвещать. Обязательно найми надежную служанку, дорогая, не выбирай бестолковых девиц, у них один ветер в голове. Возьми женщину в возрасте, солидную, с хорошими рекомендациями. Вот это список людей, к которым ты можешь обратиться за помощью в любой момент. Бабка вложила в руку Теодоры туго перетянутую лентой бумажку. Нас не назвать хорошими друзьями, но каждого из них, я знаю лично и уверяю тебя, это исключительно порядочные господа и дамы. Улыбнувшись сухим, как у мумии ртом, госпожа Альбертина шагнула вперед и обняла Теодору, вжимая лицом в затхлые платье. Удачи, моя девочка! Я вознесу молитвы всеблагому огню за твое скорейшее выздоровление. — Спасибо, бабушка! — Теодора приложилась к сухой морщинистой, как скомканный пергамент в щеке, торопливо чмокнул воздух у скулы Герберта и повернулась к экипажу. Контрактный ждал ее, равнодушно опираясь о колесо. Он стоял, свесив голову, и таращился куда-то в землю, унылый, равнодушный, будто лошадь в упряжке. Ну, хотя бы отмылся дочисто, уже праздник. Сегодня Теодора впервые смогла рассмотреть цвет его волос. Не серые, не бурые, а светло-русые, с приятным золотистым оттенком. Было видно, что парень старался их выпрямить, но на концах волосы все равно закручивались непослушными крупными кольцами. Смотрелось это довольно приятно. Ну надо же! Какие поразительные чудеса сотворяют с человеком горячей водой мыла и животворящий пинок. Накануне Герберт наорал на контрактного, попрекая его убогим и непотребным видом, и выдал несколько монет на новую одежду. Ну как новую? Просто другую, чистую и без дыр теперь контрактный щеголял в старых, но вполне крепких штанах без заплат, выленившей бурой рубахи и даже в ботинках. Да, потертые, да, растоптанные, но без дыры и подошва веревкой не привязана. Красавец-мужчина, хоть завтра под венец. Мгновенно язвительная веселость схлынула, и на Теу накатил ужас, прозрачное острое, как битое стекло. Куда она едет, зачем, с кем? как будет выплывать в этом неведомом и равнодушном чужом мире. Она здесь одна, совсем одна. Единственный человек, который искренне к ней привязан, вздорная склочная бабка. Но даже эта привязанность только иллюзия. Старуха привязана не к Теодоре. Она любит девочку, которая исчезла навсегда. А Теодора — фальшивка, оборотень, который занял чужое место. Так, стоп, нет, хватит. Это просто поездка к морю. У Теодора есть деньги, есть дом и есть мозги. Этого достаточно, чтобы выжить. Да, придется терпеть рядом с собой этого туповатого контрактного. И что? Так даже лучше? Если он заметит какую-то странность, то просто не поймет ее. А все необходимые знания об обыденной знанке этого мира у парня имеются. Если Тео не поймет что-то простое, задаст вопрос контрактному. Он слишком туп, чтобы заподозрить неладное. Возникнут проблемы посложнее обратиться к людям из списка. Сошлется на болезнь, остаточная операция рассудка, но кто же откажет в помощи бедной несчастной сиротке? Ну а если дела пойдут совсем плохо, можно вернуться сюда, под крылышко старухи Дюваль. Это нормальный план, рабочий, Теодора справится. Не дожидаясь помощи контрактного, Тео решительно распахнула дверцу и залезла в экипаж. Внутри пахло кожей, соломой и пылью, Сиденья оказались неожиданно мягкими, а подголовник удобным. Не дела конечно, но не так уж и плохо. Откинувшись на спинку, Тео прикрыла глаза. Господи, как же она устала справляться. Тео ожидала приключения. Может быть страшного, может быть увлекательного, но приключения. А получила бесконечную скуку. Дорога уныло тянулась вдаль. Мимо окон плыли грязные, едва подернутые первовесенней зеленью поля. С бурых проплешин взлетали в небо стая каких-то печук, оглашая окрестности криками до удивления, похожими на детский плач. Читать Тео не могла, от постоянной тряски укачивала. Рукодельничать она не умела. Спать надоело. Чтобы хоть как-то развеять душную монотонность дороги, Тео пересадила контрактного с в экипаж. Оказавшись в салоне, парень немедленно забился в угол и сутулился, втянув голову в плечи, как старая угрюмая черепаха. На неловкие попытки Теодоры завязать беседу он реагировал короткими «Да, госпожа», «Нет, госпожа» и «Как прикажете, госпожа?» «Как будто с роботом разговариваешь». Но Тео не сдавалась и все-таки выцарапал из контрактного чуть-чуть информации. Томас Макбрайт. Двадцать один год, работает по контракту пять лет. Семья, отец мать и три младшие сестры. Видится редко. «Редко это сколько?» Задала очередной вопрос Тео и контрактный… Затих, как подвисающий компьютер. Раз в год или два. Наконец-то выдал он ответ. Почему так редко? А зачем им видеть меня чаще? И правда, зачем? Человек, застрявший на границе между подъемщиком и нищим, не самая лучшая компания для девочек-подростков. Как он вообще ухитрился получить крупный заем в 17? Неужели банковский работник не видел, кому деньги дает? Хотя, а может быть, в этом и соль дать заведомо невозвратный кредит, получить дармового рабочего и вернуть в результате сумму, значительно превышающую первоначальные затраты. Конечно, мистер Томас Макбрайт не выглядел таким уж перспективным вложением, но кто знает, кто знает, может быть, аренда контрактных приносит 300% дохода и банки готовы к мелечь, чтобы увеличить количество работников. Пока Теодора раздумывала над тем, каким образом... Несовершеннолетний Абултус исхитрился оформить крупный кредит, контрактный уснул. Голова его свесилась на бок, и когда экипаж подпрыгивал на кочках, с отчетливым деревянным стуком билась о стену. Каждый раз Тео ждала, что после очередного звучного «бам» парень проснется, но Томас Макбрайт не просыпался. — Госпожа, подъезжаем к деревне! — постучал рукоятью кнута в стеклоизвозчик. — Останавливаемся! — тут неплохой трактир, можете поужинать». Обрадованная хоть каким-то развлечением, Тео энергично согласилась. Извозчик, получив пару медяшек, торопливо скрылся в местной пивнушке, а Теодора, безжалостно растолкав контрактного, направилась в трактир. Внешне он ничем не отличался от заведений, стилизованных под ретро-экоэтношарм. Грубые деревянные столы, такие же табуреты и развешаны под потолком веники сушеных трав. Пахло мятой, сельдереем и дымом. Тео опустилась на стул окна, стянула перчатки и с облегчением помассировала руки. Постоянное трение душную лайку раздражало. Что будете? Тут же подскочил к ней официант, тощий угловатый как швабра. Тушеная капуста, тушеный кролик, тушеный гусь, тушеные бобы и телятина. Тоже тушеная, рискнула предположить Тео. Именно тушеная телятина и кофе. Что ты будешь? обернулась Тео к контрактному. Тот поднял от столешницы равнодушные светлые глаза. «Что прикажете, я все ем». «Допустим. Но что-то ведь любишь больше? Капусту или бобы?» Тот помолчал, что-то взвешивая внутри. «Бобы. Кроли, гуси или телятина?» На туповатом, плохо выбритом лице мелькнуло то ли растерянность, то ли удивление. «Не знаю, госпожа, что закажете». Теу почему-то очень хотелось дожать его, выдавить четкий ответ хотя бы на этот элементарный вопрос. «Ну какого черта? Выбрать из трех вариантов блюд! Что тут сложного?» Но собственная раздраженная настойчивость казалась нелепой и неуместной. «Телятина!» — выбрала за контрактного Тео. «А мне капусту с кроликом и два кофе. Один нормальный, один желудевый!» — уточнил официант, застыв с четырьмя загнутыми и одним оттопыренным пальцем. Видимо, этот оригинальный метод успешно заменял ему ручку и блокнот. «Почему желудевый нормальный?» — удивилась Тео. Кто вообще пьет желудевый кофе? Ну, кроме безумных поклонников ЗОЖ, но эти даже заваренным сеном не брезгуют. Сию минуту! Переломился в поклоне официант, метнулся в кухню и вскоре вернулся с наполненным подносом. Капуста оказалась чудовищно жирной, карточка жесткой, а кофе безбожно кислил. Пока Тэ увяло ковыряла свою порцию, контрактный торопливо забросил еду в рот, как кочегар уголь в топку, и вытер тарелку корочкой хлеба. «Кошмарный кофе!» — пожаловалась ему Теодора. «Как скажете, госпожа, вам виднее». «Мне? Почему мне виднее? А у тебя что же, своего мнения нет?» Не выдержала бессмысленной овечьей покорности Теодора. «Ты пьешь кофе. Чувствуешь его вкус? Он тебе нравится или нет?» Контрактный сосредоточенно поглядел в половиненную чашку. «Да, госпожа, он сладкий». В следующем трактире Тео попросила вместе с кофе принести сахарницу и завороженно наблюдала как парень сыплет в чашку одну ложку за другой вот это обмен веществ не организм а тигель для калорий а в третьей деревне грянуло чудо вламыалась в лица заговорила когда тео заинтригованно описанием заказала себе рагу контрактный протянул руку дотронулся до ее ладони и сказал не берите почему с трудом выдавила из себя тео так до конца не справившись с шоком Контрактный выглядел, ну, нормальным. Маска бессмысленного животного безразличия треснула и рассыпалась в пыль. Теперь это был просто парень. Не самый ухоженный, не самый красивый, но вполне, между прочим, приятный. Если бы Тео встретила такого в баре, нормально одетого, постриженного, окруженного вкрадчивой ауры аурой туалетной воды, она бы не пала сраженно к его ногам. Но предложение выпить по бокальчику вина обдумала бы, а может быть, даже и согласилась свежее. Под гневным взглядом официанта контрактно смущенно поежился. «В таких забегаловках врагу вчерашние продукты кладут. Но то, что от обеда и ужина осталось. Варят, тошат и оп, готово. Не берите рагу, и рыбу не надо. Тут море далеко, а вместо пруда грязная лужа». «Тогда что взять?» Придавленная внезапным фейерверком информация, Тео никак не могла сосредоточиться. «Да мясо любое». Тухлятину точно не положит, а если вчерашнее поджарит, так что ж теперь, не отравитесь. О, вон оно как! Спасибо, это был очень полезный совет. Автоматически вежливо поблагодарила Теодора. И грянуло второе чудо. Контрактный улыбнулся. Короткая улыбка на долю секунды искрами вспыхнула в серых глазах, собрала лучиками кожу на скулах, сморщила нос и погасла. Контрактный снова смущенно таращился на стол, до белых ногтей, сжимая пальцами дерево. «Да ладно, ничего такого, все это знают, ну, те, кто к таким забегаловкам привычный». «А ты, значит, привычный?» «Ну да, был раньше». «Это когда?» — немедленно уцепилась за выпутавшуюся из кубка ниточку Тео. Контрактный снова замолчал, цепляя за столешницу, как тонущий за бревно. Лицо у него застыло и словно выцвела от солнечных зайчиков улыбки не осталось следа. Сейчас он выглядел ровно так же, как за полчаса до этого и за час и за сутки. туповатый, невразительный, блеклый до бесцветности, не человека набросок. Раньше, когда дома жил, с отцом заходили. А потом ты взял суду? Подтолкнула разговор Тео. Появился официант с едой. Контрактный, не дожидаясь, пока тот расставит тарелки. Ухватил с под носа кусок хлеба и впился в него так, словно неделю не ел. Да, потом суда. Пробормотал он через набитый рот и тут же утрамбовал туда кусок бекона с яичницей. Теперь говорить было физически невозможно, и Тео в очередной раз отступила, позволив контрактному запихиваться едой под завязку. Возможно, он действительно был очень голоден, а может, воспользовался шансом свернуть разговор, не нагрубив нанимателю. Тео мысленно поставила на второй вариант.